Глава 8. Сестры Харальда. Приходит зима, сыплет мелкий густой снег, и кажется, что над каменистыми холмами, над лесами, над королевской усадьбой просто висит сырая белая мгла. Но на глазах растут, словно разбухают, сугробы вокруг домов и хозяйственных построек, все тяжелее становятся снеговые шапки на крышах. По утрам иной раз приходится лопатами прокладывать дорожки, чтобы попасть в конюшню или в кладовую. С наступлением холодов Харальд и Кукша реже бывают вооруженны, потому что она не отапливается. Теперь они часто заходят в кузню. Там всегда пышет жаром от горна. Они подолгу наблюдают за работой кузнецов, которые обращаются с раскаленным железом ловко и уверенно, не хуже, чем женщины с тестом. Но особенно уютно по вечерам в девичьей горнице. Там собираются конунговы дочери и служанки. Они придут и ткут. Сестры Харальда — белокурые румяные девушки. У них длинные распущенные волосы, которые они старательно расчесывают. Голову поверх волос они повязывают лентой, расшитой золотыми нитями, бисером или драгоценными каменьями. Лента — это не только для красоты. Ее повязывают прежде всего за тем, чтобы волосы не мешали работе. На руках у сестер золотые и серебряные запястья, пальцы унизаны перстнями. Они кажутся кукше-красавицами, но больше всех ему нравится сигня, которая с ним ласковее других. Она уже совсем взрослая, ей 14 лет, поэтому она относится к нему покровительственно. Хотя девушки — конунговы дочери, они много работают. Сидят за прялкой или ткут на кроснах льняные и шерстяные ткани. Примечание. Кросны — ткацкий станок. Сестры очень веселые и часто рассказывают смешные истории или затевают шутливую перебранку. Но поздно вечером, когда вся усадьба засыпает, здесь звучат страшные рассказы и сказки. Девушки к этому времени перестают работать, вооружаются старыми тупыми ножами и начинают искать друг у друга в голове. Коптят и потрескивают льняные светильни в жировых плошках. Сигния сидит на лавке, а Кукша стоит перед ней на коленях, уткнувшись лицом в подолге ее платье и цепенеет от блаженства, когда Сигния ножом раздвигает его густые и жесткие волосы у самых корней как сладко замирать от ее прикосновений и от страха, слушая рассказы о назойливых покойниках, что выходят из своих могил и мешают людям спокойно жить, или о горных чудовищах-троллях, которые любят теплую человеческую кровь. Мало-помалу он погружается в омут сна и оказывается дома. Голова его лежит на коленях у старшей сестры Деницы, и она чешет ему голову ножом. Потрескивает лучина, и с коротким шипением гаснут искры в корыте с водой. В углу тихо и обиженно мычит теленок, которого разлучили с коровой и внесли в избу, чтобы он не замерз в хлеву. Входит кукшина мать, ставит на лавку деревянный подойник с вечерним удоем. Пахнет парным молоком. Сейчас кукша выпьет чашку молока, и залезет на палате, на медвежьи и овчинные шкуры. Он будет уже засыпать, когда сестры тоже влезут на палате, и Деница, как обычно, ляжет возле него. А может, это не Деница, а Сигни? Хорошо бы, они обе всегда были рядом с ним. Потом все пропадает. Нет больше ни Деницы, ни Сигни. Какая-то страшная сила сковывает его по рукам и ногам, на груди он ощущает неимоверную тяжесть. Он кричит в отчаянии и просыпается. Кукша лежит на лавке, на нем сидит Сигни, она заливается громким смехом. Кругом хохочут ее сестры и служанки. С все они кажутся Кукше сказочными колдуньями. Сигни хохочет громче всех. Зубы у нее белые, как творог. Глаза ее прозрачные, с темной обводкой, сверкают. Хохача, она раскачивается и запускает пальцы в волосы Кукши, будто собирается оторвать ему голову. На шее у Сигни, на золотой цепочке, болтается крохотный мешочек из тонкой козловой кожи. Она говорила как-то, что в мешочке особый заговоренный корешок, который предохраняет от злого глаза. Корешок ей дала одна старая колдунья, Финка. Кукша хочет подняться и не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Разве сама она не колдунья?» — со страхом думает он. «Колдунья и есть, только не старая, а молодая и красивая». И Кукша робко просит Сигны расколдовать его, чтобы он мог встать. Хохот становится таким громким, что того и гляди обвалится потолок. Понемногу Кукша приходит в себя. Остатки сна улетучиваются, и он обнаруживает, что пока он спал, его привязали к лавке. Кукша смущенно улыбается, и, глядя на смеющиеся Сигни, тоже начинает смеяться. Сигни отвязывает его и говорит. «Крепко же ты спишь. Мы тебя привязали и начали звать. Кукша, вставай, мол, а ты хоть бы что. Кричим тебе в уши, а ты не просыпаешься. Потом мне надоело, что ты спишь» и я села на тебя, а ты так страшно закричал во сне, что я даже испугалась. Кукша глядит на Сигне. Какая она красивая, какое у нее доброе, веселое лицо. Неужели она только что казалась ему колдуньей?